625. Декабрь 19. Гуру-строитель. Посланником света его назовем. Миру, принесшим весть иерархии, Евангелие нового царства, нового мира, новой эпохи. Евангелие огненное или Евангелие огня провозвестил он миру, и в этом смысле его посланничество. На сломе старого мира, когда было совсем темно, Встал он, подобно столбу огненному на распуте мировых дорог, и великое понятие огня йоги пронесли по земле от края до края, впервые обращенной ко всем людям. Он заложил руками своими основания для утверждения преображения планеты, сочетав знания астрологического момента Земли с провозвестием нового учения жизни. Деятельность его всепланетна, и все народы Земли объял он мыслью своей, Можно ли представить себе, какую чудовищную волну противодействия, тупости людской, косности, невежества и мрака пришлось ему преодолеть, чтобы заставить зазвучать не только отдельных людей, но и целые страны, и даже глав их на призыв, утверждающий знамя мира, знамя владык? И в начале эпохи Матери и Мира он открыто на весь мир среди современной механической бездушной цивилизации произнес великое понятие Матери Мира. Из глубин Азии, из самого сердца ее, он взял и дал миру могучий образ твердыни света, запечатлев ее на полотнах своих, дабы люди видели и знали, что там, в сердце Азии, существуют действительно и живут великие предстатели за человечество. Обытие великого братства повестил он миру явно, открыто, не боясь того, как встретит его провозвестие мир. И он победил чудовище невежества. Его страны признали его, приняли его, и подписи двадцати одного государства запечатлели Пакт мира. Огненные зерна начала огненной эпохи были заложены по всему свету, с тем, чтобы в должный момент, когда пробьет час предуказанный, дать свои мощные огненные всходы. Не сразу зреют дела великие, но ко времени нужному со звездами утвержденному, когда тьма не видны очертания строения планетного, Но когда лучи нового светила зальют землю, и тьма уйдет навсегда, контуры великого строения, заложенного строителем светлым, выступит во всем своем великолепии и тонком, что приобрести конкретные уже плотные формы на огненно обновленной земле. Строителю огненному, начало нового мира провозгласившему, принадлежит великая заслуга его первого утверждения. Лишь в веках поймет человечество глубочайшее историческое значение личности гуру, строителей, посланника иерархии. Иерархии, иерархически он назван гуру. И поистине он является учителем человечества, давшим людям еще не понятые и неоцененные ими сокровища духа. Но время идет. Часы эволюции отбивают ритм свой, и близятся, близятся сроки пробуждения человеческого. Неотвратима эра огня и неотвратимо воскресенье духа от тьмы невежества и отрицания. Новое небо и новую землю утверждал гуру, как явление эволюции, предназначенные, близкой и неотвратимы, как бег времени. Это он указал на великое значение страны новой в деле преображения планетного и коренного переустройства жизни народов. На сердце новой страны, им горячо любимой, указывал он как на силу планету ведущую. Он ясно и четко прозревал самую сущность исторических процессов современности, понимая значение поворотного момента существования человечества. И день за днем жизнь подтверждала его пророчество. И час за часом крепло и росло здание нового мира. И год за годом приближались великие сроки, пока не подошли вплотную. И вот все им предуказанное и утверждаемое готово уже вылиться в формы явной и плотной. Знаки благоденствия над новой страной. Проснулись народы, ушли цари. Светила Матери Мира готова вспыхнуть на горизонте и залить своими сияющими лучами малую землю. Победа одержана. Князь мы поражен, поле почти готово к посеву последнее очищение от еще оставшихся узлов тьмы и внезапная и ликующая новая эпоха, строителям указаны, победно наступит.